Глава 13. Омлет экстремальной прочности? Котики такое не едят. Каждый год, 31 декабря, к нам из Минска приезжают мои бабушка и дед. Поезд приходит рано, и это хорошо, потому как только для распаковки продуктов надо пара часов. А уж про остальное... И говорить не приходится. Почему-то в Минске с продуктами лучше. От автора. Речь о 80-х годах прошлого века. И они со всей широтой души везут столько, что можно роту солдат прокормить. Хотя мы, честно, и тут уже все купили. Да, очереди. Но это дело такое, привычное. Короче говоря, праздник уже почти начался, особенно для кошек. Мало того, что запахи потрясающие и перепадает кое-что, так и коробки. Ну коробки же, это же счастье. Залезть даже в самую маленькую коробочку и притвориться, что тебя там нет. Это... Знаете ли, дело принципа для любого порядочного представителя кошачьего рода. Да, и для такого представителя тоже. В тот раз бабуля приехала загадочная. Добыла да из сумки нечто, развернула и предъявила курицу. Нет, не так. Курицу непомерных размеров птица была выкормлена специальной для бабушки ее благодарной пациенткой и торжественно вручена вместе с советом сделать из нее куриный рулет. Лучшая бабушкина подруга, спешно разбуженная в ночи перед отходом поезда, по телефону продиктовала искомый рецепт. И бабуля прибыла вооруженная до зубов. 31 декабря, день особый. К вечеру От кухни летят аппетитнейшие запахи. Кошки в полном составе давно окопались там. Собака, малый серебристый пудель, на правах образцово-показательного животного получает всякие вкусности. А дедушка периодически заглядывает в кухню с вопросом. «Чиженька, а когда же обед?» У деда это вопрос насущный приученный бабушкой к регулярному и вкусному питанию по строгому расписанию, деду меня яростный консерватор и никаких отступлений от правил не признает. Моего папу, своего зятя, бабуля уважает и кормит по первому его появлению в кухне, а деду повезло меньше. Присоединиться к зятю он не успел ибо был отправлен супругой по какой-то надобности в магазин, и теперь страдает. Мама рвется его накормить, но бабушка строга. «Один день в году поест позднее. Подумаешь, ничего с ним не будет. Вася, не мешай. Видишь, все столы заняты». И это чистая правда. Столы не просто заняты, они ломятся. А самым глобальным проектом является именно будущий куриный рулет. Оказывается, для него надо из курицы удалить все кости, не повредив шкурку. Бабуля, будучи по образованию военным хирургом, это делает филигранно. Я до сих пор не то что так не умею. Я и пробовать не буду. Оставшуюся мякоть, она... Распластовывает, натирает специями и убирает мариноваться. А сама готовит начинку. Какой-то супер омлет. Яйца взбиваются, словно венчик летает сам. Со шкафа на это действо косится кот. И явно с большим уважением. Надо же, как лапой умеют. Отчетливо читается в его восхищенных взглядах. Это я сделала. Это сделала, командует сама собой бабуля. А теперь мне нужна мука. Так, а чего я тут писала? Вот что за нужда была писать на таком клочке? Мука, мука. А, вот, два ст муки, два стакана. А ты не ошиблась? Засомневались мы с мамой. На восемь яиц два стакана муки – это уже тесто. Бабуля сама сомневается. Косится на бумажку. Потом демонстрирует ее нам. Вот, вот, сами почитайте. Ну как же, прочитайте. Она же врач. Там что-то прочитать, дешифровщика вызывать надо. Я, например, только цифры распознаю. И то не все. У мамы опыт общения с этими письменами больше. И она робко высказывает догадку, что, может быть, эти «ст» – это столовые ложки муки. Бабуля, может, и сама так думает. Но она у нас человек решительный. И вообще, первое слово дороже второго. «Нет, два стакана!» – упирается она. «Да, пожалуйста, хоть два килограмма!» Дешевле выдать, чем спорить. Тем более, что уже нам самим интересно, чем это закончится. Два стакана муки, добавленные в восемь взбитых яиц, превращают будущий омлет в нечто совсем не омлетное. Из миски на сковородку выливаться не желающие и вообще в эту самую миску, вцепившиеся изо всех сил. Мы в предвкушении. Кошки свесились с кухонных шкафов. Собака, наоборот, забилась под стол. А бабуля проводит военные действия против омлета. Когда она его выколупала из миски, мы уже хохотали в голос. Потом он не желал распределиться по сковороде. Консистенция не позволяла. «Но куда ему против моей бабули?» Она в этом противоборстве вышла победителем, и омлет был все-таки сделан. А дальше его надо было закатать в курицу. Бабушка его выложила на блюдо, чтобы он остыл, и в глубоких сомнениях замерла над странным продуктом. Взяла вилку, опасливо потыкала, и омлет выпрыгнул из блюда на стол. Мы уже почти на полу валяемся от смеха. Бабуля, старательно игнорируя нас, быстренько возвращает непокорный ингредиент будущего рулета в блюдо и снова повторяет свой жест с вилкой. Омлет снова выпрыгивает на стол. «Ох, уже там мне Аня!» – ворчит бабуля в адрес своей подруги, давшей ей рецепт. «Небось, просонок что-то напутала». Какой же там... Это... Она не договаривает. Ее осеняет какая-то идея и быстренько, вернув продукт на блюдо, бабуля кричит. ⁇ Вася! Вася! Васенька! Обедать будешь? ⁇ В кухне тут же появляется весьма заинтересованный дед и усаживается в приятном предвкушении. Конечно, Чиженька, я уже тут. Кто бы сомневался, ворчит бабуля себе под нос. И ты, и Кузьма. Оба материализовались, как из-под земли. Кот действительно оказался на табуретке напротив деда и также выжидательно бабулю оглядывает. Вот обед. Омлет. Она невольно говорит в рифму и подает деду вилку и нож. Тот немного разочарован. Ожидал большего. Запахи-то какие. Но капризничать, когда супруга в таком огнеопасном настроении, себе дороже. А поэтому дед заносит вилку над омлетом и с размаху втыкает ее. То есть он пытается это сделать. Но омлет категорически против. И вообще, приличный продукт устал от таких покушений на свою целостность. Он выскакивает из блюда проезжает по столу и останавливается у кузиного носа. Кот скашивает глаза к носу и принюхивается. Потом из-за края стола появляется серая лапа и легонько постукивает по омлету. Но дед, опасливо оглядываясь, подцепляет беглеца вилкой и ножом и возвращает обратно. Кот с подозрением осматривает лапу и трясет ею. Мы уже даже не смеемся, не можем. Всхлипываем над начинками для пирогов. Бабуля с видом Наполеона шпигует кусок мяса и строго косится на деда. Вася, ну что ты за человек? Ты же мне уже плешь в организме проел. Все требовал обед. А теперь чего застыл? Она преувеличенно деловито измельчает чеснок. «Да, Клавчик, я это... я предвкушаю!» Юлий дед и осторожно подбирается к загадочному блюду. Кот трепетно следит за его действиями. Дед осторожно тыкает омлет ножом, предварительно прикрыв тому пути отступления вилкой. Продукт не поддается. Дед вопросительно смотрит на нас с мамой, но от нас толку никакого нет. Мы уже никакие, и изображаем, что рыдаем не от смеха, а от лука. Он пожимает плечами. Но будучи человеком талантливым, и к тому же когда-то преподававшим физику, вычисляет, где у этого продукта самое слабое сопротивление. И с усилием отпиливает от него небольшой кусочек. Осматривает его со всех сторон и решительно протягивает кусочек на вилке через стол кузьме. Тот нюхает, недоверчиво смотрит на кусок, а потом сочувственно на деда. «Да, друг, ты попал, как есть попал. Если тебе это надо слопать, я тебе очень сочувствую», явно читается в ее взгляде. Дед с пониманием кивает коту, возвращает вилку с осколком омлета на тарелку и поворачивается к бабушке. Чиженька, а напомни мне, пожалуйста, что это было за блюдо? Мягко интересуется он. Ты что, не видишь? Омлетик. Бабушка возмущенно устанавливает руки в боки, поворачивается и строго осматривает супругой кота. Э, э я бы сказал, что это новейшие разработки покрытия для шин. Покрытие получилось сверхпрочное и устойчивая и к износу, и к угрызу. Прости, но даже кот со мной согласился. Бабуля и рада бы поругаться, но уже сама начинает хохотать. Она долго пытается скормить полученный экземпляр коту, но тот упорно отворачивает, всем своим видом демонстрируя, что он такое не ест. Так низко он еще не пал. Потом она пристает к кошкам и с тем же результатом. Что за дом такой? Вполне-вполне нормальный продукт, а никто не хочет, ворчит она. А я задумываюсь над вопросом, что в рецепте было написано про соль? Но вслух не спрашиваю, иногда лучше помолчать. В новый омлет кладется две столовые ложки муки и щепотка соли. Я специально смотрела. И результат получается отменный. Рулет, в который закатан омлет, дубль 2, стал настоящим украшением стола. А листок с рецептом куда-то бесследно исчез после новогодней ночи. Видимо, Кузя решил, что в его доме больше таких экспериментов проводить не будут. Нечего приличным котам всякую гадость подсовывать. Нет бы что-нибудь аппетитное.